Ноябрьская драма Пушкин заканчивал «Капитанскую дочку» среди глубоких забот и тяжелых треволнений. Скрыто и неприметно росла и развертывалась последняя жизненная драма поэта. Обязанный вращаться с 1834 года в придворном кругу, Пушкин встречается здесь с голландским посланником Геккерном, который слыл остроумнейшим из петербургских дипломатов и аморальнейшим из людей. В своих записках Ниссель Роде, начинавшие дипломатическую деятельность в Голландии, называет среди виднейших представителей нидерландской аристократии и Ирод Гиккернов. Они принадлежали к консервативной партии оранжистов, сторонников оранской династии, относившихся с презрением и ненавистью к народной партии республиканцев. Посланник был известен своими извращенными инстинктами и распутной жизнью, требовавшей постоянных трат. Недостаток в наследственных рентах и крупных окладах больших послов рано заставил его обратиться к одной из традиционно национальных добродетелей к торговле. Сохранившиеся в архивах внешней политики документы красноречиво повествуют о широких деловых оборотах нидерландского посланника – и его выдающейся коммерческой сноровке, переходившей подчас в настоящую контрабанду. С 1834 года Геккерн стал появляться в обществе с молодым красавцем-французом Жоржем Дантесом, преданным сторонником Бурбонов. Он эмигрировал из Франции после июльской революции и искал по свету фортуны. Его испытанный легитимизм, обеспечил ему блестящую карьеру в Петербурге. В 1834 году император Николай собрал однажды офицеров кавалергардского полка, сообщает один из очевидцев этой сцены, и, подведя к ним за руку юношу, сказал «Вот ваш товарищ, примите его в свою семью, он постарается заслужить вашу любовь и, я уверен, оправдает вашу дружбу». Это и был Дантес. Такая рекомендация — обеспечила безвестному реалисту выдающееся положение в придворном Петербурге, хотя чрезвычайный способ его производства офицеры вызвал некоторое возбуждение в войсках. Барон Дантес и маркиз Депина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. «Гвардия Ропщит», — отметил Пушкин в своем дневнике 26 января 1834 года. Блестящий кавалергард начинает бывать в петербургских салонах, где встречается с Пушкиными и увлекается Натальей Николаевной. Осенью 1835 года его светское поклонение знаменитой красавице перерастает в страсть и вскоре вызывает ответное чувство. «Он смутил ее», — говорил Пушкин своим друзьям, а в момент развязки писал Гиккерну о том волнении, какое она, быть может, испытывала перед этой великой и возвышенной страстью. Многочисленные враги независимого сочинителя стремятся использовать создавшуюся ситуацию и очернить имя первого поэта России оскорбительной сплетней. «Жизнь таит себе горечь, от которой она становится отвратительной», писал Пушкин уже в конце 1835 года Осиповый. А общество — это мерзкая куча грязи. На одном из зимних балов 1836 года состоялось между двумя ретурнелями кадрильи решительное объяснение между Пушкиной и Дантесом. Мы узнаем об этом из опубликованных недавно писем Жоржа Геккерна голландскому посланнику, находившемуся в то время в заграничном отпуске. Как оказывается, Наталья Николаевна заявила Дантесу, «Я люблю вас, как еще в жизни не любила. Но никогда не просите у меня ничего, кроме моего сердца, ибо все прочее не принадлежит мне, я могу быть счастливой, только выполняя мой долг. Пожалейте же меня, и продолжайте любить меня всегда так же, как любите теперь, и мое чувство будет вам наградой». Письмо это, впервые опубликованное лишь через 110 лет после смерти Пушкина, несомненно звучит как запоздалое оправдание Натальи Николаевны. Оно раскрывает в ней способность жертвовать своим чувством во имя высших моральных требований. Эта кружевная душа, как называли ее салонные острословы, на самом деле глубоко понимала долг верности великому человеку, с которым соединила ее судьба. но рост светских толков вокруг семейной истории Пушкина все более задевает впечатлительного поэта. В момент написания Дантесом своих конфиденциальных писем Гекерну, то есть к концу бального сезона 1836 года, Великосветский Петербург усиленно занят его необычайным романом. 5 февраля на балу у посланника обеих Сицилий князя Дибутера Все гости обратили внимание на неумеренное ухаживание молодого кавалергарда за женою поэта. Ход событий задолго до конца намечал неизбежную трагическую развязку. С новой силой сказывается потребность поэта бежать из Петербурга. Двор, царь, третье отделение, цензура, церковь, министерство. Нерасторжимым кольцом замкнулись вокруг рабочего стола писателя. на котором не переставали расти рукописи о Вольтере, Радищеве, Пугачеве, вызывающие столько настороженности и вражды в официальных кругах. Тяжелым стоном звучит уже в 1834 году одно из поздних посвящений Пушкина его жене. «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит!» Литмотив долголетних переживаний поэта – начинает звучать здесь глубоким страданием. «Давно, усталый раб, замыслил я побег». Но осуществить его было нелегко. Пушкин был скован сложными отношениями с кредиторами и ростовщиками, своим придворным званием, государственной службой, великосветским бытом, вниманием Бенкендорфа и ласками Николая. Эта цепь оказалась нерасторжимой. Личные огорчения усугубляются ростом материальных трудностей. Пушкин в своей житейской обстановке был настоящим стойком. Комната его была рабочей мастерской, никаких ненужных украшений, простой рабочий стол, скромные книжные полки. Но после женитьбы, поселившись в Петербурге, он оказался вынужденным поддерживать в своем быту принятую высшим дворянском кругу роскошь. Он снимал квартиру в десять комнат с конюшней, каретным сараем, сеновалом, винным погребом. Семью обслуживал многолюдный штат прислуги, не меньше чем в двадцать душ. Необходимо было постоянно делать займы и искать средств. Несоответствие петербургского бюджета Пушкиных с фактической цифрой их доходов неуклонно вело семью к денежной катастрофе. В своих письмах Пушкин со всей трезвостью оценивает свое материальное положение, указывая на необходимость отъезда из Петербурга, чтобы прекратить несразмерные расходы, которые готовят ему в будущем нищету и отчаяние. Запутанность дел вызвала в 1836 году небывалый наплыв бесчисленных счетов от мебельщиков, портных, каретников, книгопродавцев, из модных лавок, английского магазина и проч Начало 1836 года Пушкину приходится обращаться к ростовщикам. 1 февраля закладывается белая турецкая шаль наталья Николаевны за 1250 рублей, 13 марта — бригет и кофейник, что осветельствует уже об остром дефиците. — Деньги, деньги, нужно их до зареза, — писал Пушкин 27 мая на Щекину. В таких тяжелых условиях создавался современник и заканчивалась капитанская дочка. Глубокая грусть охватывает поэта. Все чаще возникает воспоминание об ушедшем друге Дельвиге, очищение, выраженное еще в стихах 1831 года. «И мнится, очередь за мной. Зовет меня мой Дельвиг милый». В конце марта Пушкин посещает мастерскую скульптора Орловского, бывшего крепостного, ставшего учеником Торвальдсена. Поэт осматривает его собрание статуй и любуется мощными фигурами современных полководцев, вызывающих его ржатую и выразительную характеристику. Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов. В этом собрании из военных богов и героев его охватывает тоска по исчезнувшему другу. Меж тем в толпе молчаливых кумиров. Грустен гуляю, со мной доброго Дельвига нет. В темной могиле почил художников друг и советник. Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой. Все лето 1836 года Пушкины прожили на Каменном острове, в модном дачном месте на Черной речке. Поблизости в новой деревне стояли лагерем кавалергарды, в помещении минеральных вод устраивались балы, в Каменноостровском театре шли французские спектакли. Наталья Николаевна и сестры Гончарова были окружены привычным петербургским обществом. Дантес продолжал первенствовать в летних развлечениях и своей преданностью у красавицы Пушкиной занимать внимание праздных сплетников и настороженных врагов поэта. 17 сентября 1836 года на вечере у Карамзиных собралось много друзей. Так что мы могли открыть настоящий бал, сообщает в письме к брату дочь историка Софья Николаевна. И всем было очень весело, судя по их лицам, кроме только Александра Пушкина, который все время был грустен, задумчив и озабочен. Он своей тоской и на меня тоску наводит, его блуждающий облуждающий дикий рассеянный взгляд минутно устремлялся с вызывающим тревогу вниманием на жену и Дантеса, который продолжал те же шутки, что и раньше. Не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросал страстные взгляды на Натали, а под конец все-таки танцевал с ней мазурку. Жалко было смотреть на лицо Пушкина, который стоял в дверях напротив, молчаливый, бледный, угрожающий. Такие отношения длятся всю осень 1836 года. Целое общество молчаливо присутствует при этом холодном поединке, не понимая серьезности создавшейся ситуации и не переставая иронизировать над этой сентиментальной комедией, таинственной драмой с тем романом а-ля Бальзак. В каменной пустыне Петербурга, среди сплотившихся и тщательно замаскированных врагов, Только неутомимый творческий труд еще поддерживал Пушкина. Он заканчивал «Капитанскую дочку» и подготавлял к печати новые выпуски своего журнала. Предстоял выход четвертого тома «Современника». Незаметный без шума, Пушкин строил большое культурное дело и находил некоторую отраду от житейских невзгод в сочувствии его планам друзей писателей и просвещенного круга русского общества. 4 ноября 1836 года этот углубленный труд поэта-редактора был грубо прерван подлым ударом из-за угла. Пушкин получил по городской почте циничный паскмель, патент на звание рогоносца в виде пародии на орденскую грамоту. В тот же день несколько знакомых передали ему полученные ими в двойных конвертах такие же гнусные дипломы на имя Пушкина. Вновь сердцу моему наносит хладный свет неотразимой обиды. Но это оскорбление, нанесенное не только ему, но и его жене, необходимо было во что бы то ни стало отразить. Ему сразу стали ясны намеки, расшифрованные его биографами лишь через 90 лет. Вкрытое указание на благосклонное внимание к его жене Николая Первого заключенная в наименовании достопочтенного Гроссмейстера Ордена Нарышкина, то есть мужа известной любовницы Александра Первого. О такой безошибочной расшифровке поэтам политических намеков Пасквиля свидетельствует письмо, написанное им через день после получения дипломов, 6 ноября 1836 года, министру финансов Конкрину. В нем Пушкин заявляет о своем твердом решении вернуть царю сполна и немедленно полученные от него 45 тысяч. При этом он просит министра не доводить дело до сведения Николая, который может простить ему весь его долг, что поставило бы Пушкина в весьма тяжелое и затруднительное положение, ибо я в таком случае был бы принужден отказаться от царской милости. Через несколько дней Пушкин поделился со школьными друзьями Яковлевым и Матюшкиным своими последними неприятностями. Он показал им полученную анонимку. Посмотрите, какая мерзость! Яковлев, около пяти лет управлявший типографией императорской канцелярии и разбиравшийся в сортах бумаги, тщательно рассмотрел подметный пасквиль, написанный на добротном и плотном листке без водяных знаков, и дал заключение — бумага иностранной выделки, а по высокой пошлине, наложенной на такой сорт, она должна принадлежать какому-нибудь посольству. Вывод этот был целым откровением для Пушкина. Экспертиза Яковлева сыграла огромную роль в развитии событий. Опираясь на нее, Пушкин сделал все неизбежные умозаключения. Анонимный пасквиль — исходил из голландского посольства, автор его — барон Геккерн. Этого мнения поэта уже ничто не могло поколебать. Вид бумаги фигурирует первым аргументом в официальном обвинении Пушкина нидерландского представителя. Поведение Геккерна в развитии романа «Его любимца» могло только подкрепить возникшее подозрение. Готовый доставить любыми средствами счастья своему Жоржу, старый интриган всячески заманивает Наталью Николаевну на скользкий путь, искусно находя случаи нашептывать ей о безумной любви сына, способного в порыве отчаяния наложить на себя руки. Так сообщает в своих воспоминаниях дочь Пушкиной от ее второго брака Арапова, несомненно, со слов своей матери. Возмущенная этой дерзостью, Наталья Николаевна сообщила о ней своему мужу. Отсюда гневное письмо Пушкина посланнику с обвинениями в отеческом сводничестве Дантесу. С осени 1836 года поэт охвачен ненавистью к голландскому посланнику, пытавшемуся разрушить его семейную жизнь и опозорить его перед целым светом. «Жажда мести», как скажет вскоре в своем знаменитом стихотворении Лермонтов, Вот что захватило невольника чести в последние месяцы его жизни и ускорило смертельную развязку. «Пушкин был ревнив и страстно любил жену свою», — записал Полонский со слов брата поэта Льва Сергеевича. Он не мог допустить, как сам писал в предсмертном письме Гекерну, чтоб имя его жены сочеталось с светской молвой с чьим-либо другим именем. Восстановить задетую честь мужа можно было по тогдашним дворянским представлениям лишь дуэлью. Пушкин послал вызов Дантесу. Повод для поединка оказался недостаточным. В тесном кругу заинтересованных лиц решено было добиться отказа Пушкина от дуэли. Старый Геккерн, Жуковский, Загряжская, наконец и приглашенный в секунданты Сологуб, напрягают все усилия для предотвращения кровавой встречи. Дантес заявляет, что его ухаживания относились не к Наталье Николаевне, а к старшей сестре Екатерине, действительно без памяти влюбленной в него и даже, по слухам, ставшей с начала осени 1836 года его невестой. Под давлением окружающих поэт соглашается, наконец, взять обратно свой вызов. но он сохраняет непоколебимое решение до конца отстаивать незапятнанность своего имени перед всей страной. Ах, какое мне дело до мнения графини такой-то о невинности или виновности моей жены! Единственное мнение, с которым я считаюсь, — это мнение того низшего класса, в наши дни единственно подлинно русского, который осудил бы жену Пушкина. Паэт считал себя обязанным реагировать на полученное оскорбление. Главным виновником всего происшествия он считал дипломата Геккерна. Поскольку конфликт с Дантесом был внешне ликвидирован, Пушкин решает получить сатистфакцию от его приемного отца. Около 20 ноября он пишет Геккерну резкое письмо. Главная сила удара заключалась в оскорблении посланника как государственного деятеля, как представителя коронованной главы заклеменного прозвищем развратной старухи. Но прежде чем нанести эту эпистолярную пощечину, Пушкин решает испробовать другой путь — обесчестить голландского посланника в глазах правительства, при котором он аккредитован. 21 ноября он сообщает Бенкендорфу историю с безыменными письмами и отмененной дуэлью. Тем временем, — заключал он, — Я удостоверился, что анонимное письмо исходило от господина Геккерна, о чем, полагаю, своим долгом довести до сведения правительства и общества. Столь важное обвинение члена дипломатического корпуса вызвало спешные меры со стороны Бенкендорфа, и уже через день, 23 ноября, Пушкин имел аудиенцию у царя. Это был второй прием Пушкина Николаем Первым. С памятной беседой в сентябре 1826 года прошло 10 лет. За это время царь неуклонно придерживался в своем отношении к поэту однажды принятой тактики — всячески длить его заточение и поддерживать полную скованность под видом предоставления ему гражданской свободы и даже царских милостей. Как первый дворянин своей страны, как глава легитимизма и предводитель политической акции, он всемерно разделял ненависть петербургской аристократии к вольнодумному сочинителю, насильственно прикрепленному к враждебной ему среде. Государево Ока, третье отделение, твердо считало Пушкина великим либералом, ненавистником всякой власти. Осыпанный благодеяниями государя, он до самого конца жизни не изменился в своих правилах. констатировал вскоре один жандармский документ, а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении о их. Отзыв не нелишенной проницательности, но весьма недвусмысленно свидетельствующий об отношении царской власти к поэту. В беседе 23 ноября Пушкин, вне всякого сомнения, повторил свои обвинения. Он подчеркнул оскорбительность безмянных писем для его собственной и для жены его чести, и наставил на своем убеждении, что автором их является голландский посланник. Такое разоблачение, чреватое чрезвычайным скандалом в щекотливой сфере международных отношений, вызвало, конечно, пристальное внимание Николая I и, вероятно, побудило его к вмешательству. Нужно предполагать, что он взял на себя расследование дела и, в случае подтверждения подозрений Пушкина, обещал дать ему в каком-то виде удовлетворение, пока же связал его словом не прибегать к новой дуэли без высочайшей санкции. Об этом можно судить потому, что после беседы в Зимнем дворце Пушкин был вынужден на время отказаться от намеченного им плана борьбы с Гиккерном, и написанное письмо, пылавшее такой страстью и гневом, осталось неотправленным. В эти тревожные месяцы... Пушкина ожидала радость встречи со старинным другом Александром Тургеневым. Он вернулся в Петербург 25 ноября из Парижа через Симбирск. И 27-го присутствовал на премьере Ивана сусанина «Я был вчера на открытии театра», — писал 28 ноября Тургенев своему брату Николаю. «Ставили новую русскую оперу «Семейство Сусаниных» композитора Глинки». И все было превосходно. Постановка, костюмы, публика, музыка и балеты. Двор присутствовал почти в полном составе. Ложи были украшены нарядными женщинами. Я нашел Жуковского в добром здравии. Вяземский менее грустен. Пушкин озабочен одним семейным делом. Но эта мучительная озабоченность не мешала все же поэту живо интересоваться художественными событиями, И продолжать обычную для него творческую жизнь. Личная драма не в состоянии была поколебать внутренний строй гениальной натуры. Разговор Пушкина в то время поражал замечательными прозрениями и высокой образностью. Встречавшаяся с ним в конце 1836 года графиня де Серкур, урожденная Хлюстина, писала через год Жуковскому «Его дар угадывать» То он только мысленно мог себе представить, так же поразил меня, как и то поэтическое направление, какое бессознательно принимало обо всем его мысль. В разговор его обнаруживал ту зрелость, которую я не находила даже в его лучших стихах. Я покинула его, предсказывая ему безграничное будущее, ожидая всего, кроме столь близкого конца». В эти последние недели своей жизни Пушкин отдается культурным впечатлениям, интенсивно живет художественной современностью. Выдающиеся события, рождение русской национальной оперы привлекает его пристальное внимание. Он подробно беседует с бароном Розеном, автором либретто Ивана Сусанина, о драматической стороне композиции и даже берет у него текст оперы для детального изучения и анализа. Пушкин ценил думу Рылеева о Сусанине. ее основную патриотическую тему. Кто русской по сердцу, тот бодро и смело и радостно гибнет за правое дело. Он беседует с Глинкой о его новом замысле оперы на сюжет Руслана и Людмилы и говорит композитору о своем желании многое переработать в своей юношеской поэме. Пушкин посещает в университете лекции о русской литературе, восхищая своим присутствием студентов и профессора. Плетнев поднялся на кафедру в одушевленном состоянии, по свидетельству одного слушателя. В дверях аудитории показалась фигура любимого поэта с его курчавой головою, огненными глазами и желтоватым нервным лицом. Пушкин сел на заднюю скамью и внимательно прослушал лекцию. В заключение, говоря о будущности русской литературы, Плетнев назвал Пушкина. Возбуждение было сильное, и едва не перешло в шумное приветствие знаменитого гостя. Петербургское студенчество гордилось великим поэтом и было в восхищении отличного знакомства с ним. Осенью 1836 года Пушкин посещает выставки в Академии художеств. Здесь его внимание привлекли статуи скульпторов Пименова и Логановского, изобразивших вместо традиционного античного дискобола русских юношей играющих свои национальные игры — свайку и бабки. «Слава Богу! Наконец и скульптура в России явилась народная», — заметил Пушкин, сопровождавшему его президенту Академии Оленину. И отойдя в сторону, поэт записал в духе своей царскосельской статуи два четверостишья о русской удалой игре — последняя дань великого поэта мастерам отечественных искусства». Встречи с Александром Тургеневым уводят Пушкина от безотрадной современности в мир исторических знаний. «Он как-то особенно полюбил меня», — сообщал вскоре Тургенев о поэте, — «а я находил в нем сокровище таланта, наблюдения и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные». Пушкину был дорог этот старый друг его семьи, которого он знал с малых лет. Они посещают вместе театр, Академию наук, общих друзей, поднимают и решают в своих беседах интереснейшие проблемы общекультурного значения. Пушкин даже собирался поместить в «Современнике» 1837 года глубоко занимательную статью «Труды Александра Тургенева» в римских и парижских архивах. 15 декабря Тургенев до полуночи засиделся у Пушкина. обсуждали слово о полку Игореве. Поэт, в словах песнотворца, чувствовал тот дух древности, который неопровержимо утверждал в его глазах подлинность памятника. Вступивший в литературу в самом разгаре битв за обновляющийся русский язык, Пушкин остается до конца его организатором и хранителем. «Есть у нас свой язык, смелее обычаи, история песни, сказки», — писал поэт в годы своей южной ссылки. Незадолго до смерти он высказывает тревогу за дальнейшую судьбу родной речи. Прекрасный наш язык, под пером писателей не неученых и неискусных, быстро клонится к падению. Слова искажаются, грамматика колеблется. Восхищаясь богатством прекрасного нашего языка, Пушкин признавал, что извлек из него небывалую силу и перековал поэтическое слово. «Я ударил о наковальню русского языка, и вышел стих, и все начали писать хорошо». Тургенев заинтересовался новыми стихами своего друга. Пушкин раскрыл тетрадь и прочел одно из своих последних произведений памятник. Слушателю запомнилась строфа. «Нет, весь я не умру». Душа в заветной лире, мой прах переживет, и тленье убежит. Новый год Тургенев встречал вместе с Пушкиным общих друзей Вяземских. Здесь собрались Карамзины, Мещерские, Строгановы, Пушкины, сестры Гончаровы, Жорж Геккерн, графиня Строганова была, та самая Наталья Кочубей, которой поэт увлекался в беспечные лицейские годы, его первая любовь, напоминавшая о прекрасной заре жизни, о робких встречах у синего мраморного обелиска в честь Когульской победы. Этот памятник был им воспет некогда в его царскосельских воспоминаниях и недавно снова бегло очерчен в капитанской дочке. На этот раз Пушкин мало беседовал с вдохновительницей своих ранних элегий и поздних онегинских строф. Он был озабочен и грустен. «Вот наступает Новый год», — писал Пушкин в конце декабря своему отцу. «Дай Бог, чтобы он был для нас счастливее преднущего». Еще не миновал годовой траур по скончавшейся матери. Семейная история, о которой говорил весь город, становилась непереносимо мучительной. Чтобы рассеять мрачность друга, Внимательный и чуткий Тургенев читал письмо, только что полученное из Парижа, от брата Николая. Это напоминало первую петербургскую молодость, арзамас, вольность, деревню, зеленую лампу. Но личная драма омрачала все и придавала воспоминаниям неизбывную горечь. С Пушкиным чокались, старались рассеять его задумчивость, желали счастливого года. Ему оставалось жить меньше месяца.